Часть вторая. Анализы последствий. 3 января, 17 марта. 48% женщин Швеции подвергались насилию со стороны какого-нибудь мужчины. Глава 08. Пятница, 3 января, воскресенье, 5 января. Когда Микаэль Блумквист вторично сошел с поезда в Хедестаде, небо было постельно-голубым, а воздух — леденящим. Термометр на фасаде здания вокзала показывал 18 градусов мороза, а на Микаэле по-прежнему были неподходящие тонкие прогулочные ботинки. В отличие от прошлого раза адвокат Фруде с теплой машиной его не ждал. Микаэль сообщил лишь, в какой день приедет, но не назвал точное время. Вероятно, в Хедебе уходил какой-нибудь автобус — но у него не было желания таскаться с двумя чемоданами и сумкой на плече в поисках автобусной остановки. Вместо этого он перешел через привокзальную площадь к стоянке такси. Между Рождеством и Новым Годом вдоль всего побережья Норланда шли сильные снегопады. И, судя по расчищенным краям дорог и собранным горам снега, уборочные работы велись в Хедестаде полным ходом. Шофер такси, которого, как следовало, из удостоверения на ветровом стекле звали Хусейном, только покачал головой, когда Микаэль спросил, суровая ли была погода. На чистейшем норландском диалекте он рассказал о том, как тут бушевала сильнейшая за несколько десятилетий снежная буря и горько пожалел, что не уехал на Рождество отдохнуть в Грецию. Все время, указывая дорогу, Микаэль добрался на такси до свежерасчищенного двора Хенрика Вангера и, поставив чемоданы на лестнице, проводил взглядом скрывавшуюся в направлении хеда стада машину. Он сразу почувствовал себя одиноким и растерянным. Возможно, Эрика была права, утверждая, что весь проект — чистейшее сумасшествие. Услышав, что сзади открывается дверь, он обернулся и увидел основательно утеплившегося Хенрика Вангера в толстом кожаном пальто, грубых ботинках и шапке с опущенными ушами. Сам Микаэль стоял в джинсах и тонкой кожаной куртке. «Если собираешься жить в северных краях, надо научиться лучше одеваться в такое время года». Они пожали друг другу руки. «Ты уверен, что не хочешь жить в большом доме? Точно?» «Тогда, пожалуй, начнем с того, что устроим тебя на новом месте». Микаэль кивнул. На переговорах с Хенриком Вангером и Дирком Фруде он выдвинул требование, чтобы его поселили отдельно, и он мог сам вести хозяйство и иметь полную свободу передвижения. Хенрик Вангер вывел Микаэля обратно на дорогу, прошел в сторону моста и свернул в калитку, за которой оказался расчищенный двор, перед маленьким бревенчатым домиком, стоящим неподалеку от опоры моста. Дверь была не заперта, старик открыл ее и придержал. Они вошли в маленькую прихожую, где Микаэль со вздохом облегчения поставил чемоданы. «Этот домик мы называем гостевым. У нас тут обычно останавливаются те, кто приезжает на длительное время. Здесь вы с родителями и жили в 63 третьем году». Собственно говоря, это одна из самых старых построек в селении, но она модернизирована. Я позаботился о том, чтобы Гуннер Нильсон, он работает у меня в усадьбе дворником, с утра прогрел дом. Весь дом, общей площадью около 50 квадратных метров, состоял из просторной кухни И двух небольших комнат, кухня, занимавшая половину дома, была вполне современной, с электрической плитой, маленьким холодильником и водопроводом, а около стены, отделявшей ее от прихожей, имелась также старая железная печка, которую сегодня и протапливали. Железную печку придется топить, только если грянут сильные морозы. В тамбуре есть ящик для дров, а за домом — дровяной сарай. Тут с осени никто не жил. И мы с утра протопили, чтобы дом прогрелся. А так обычно хватает электрообогревателей. Только смотри, не клади на них одежду, а то может начаться пожар. Микаэль кивнул и огляделся. Окна выходили в три стороны от кухонного стола. Открывался вид на опору моста, расположенную метров тридцати. Из мебели на кухне имелись также несколько больших шкафов, стулья, старый диван и полка с журналами. Наверху стопки лежал номер журнала С. За 1967 год. В углу около кухонного стола стоял приставной столик, который можно было использовать как письменный. По одну сторону от железной печки находилась входная дверь на кухню, По-другую две узкие двери вели в комнаты. Правая, ближайшая к наружной стене комната, представляла собой скорее узкую коморку с маленьким письменным столом, стулом и прикрепленным к длинной стене стеллажом, ее использовали в качестве кабинета. Вторая комната между тамбуром и кабинетом явно служила маленькой спальней. Ее обстановка состояла из двуспальной кровати, ночного столика и платяного шкафа. На стенах висело несколько пейзажей. Мебель и обои в доме были старыми и выцветшими, но всюду приятно пахло чистотой. Кто-то явно надраил полы, не жалея моющих средств. В спальне имелась еще боковая дверь, ведущая обратно в тамбур, где старый чулан был переоборудован под туалет с маленьким душем. «Могут возникнуть проблемы с водой», — сказал Хенрик Вангер. «Сегодня утром мы проверили, что водопровод работает, но трубы расположены очень неглубоко, и если холода продержится долго, они могут замерзнуть. В тамбуре есть ведро. При необходимости ты сможешь приходить за водой к нам». «Мне потребуется телефон», — сказал Микаэль. «Я уже заказал. Послезавтра его установят. Ну, как тебе? Если передумаешь, можешь перебраться в большой дом в любой момент». «Здесь просто замечательно», — ответил Микаэль. Однако он был далеко не уверен в том, что поступил разумно, поставив себя в такую ситуацию. «Отлично. Еще где-то час будет светло. Может, пройдемся, чтобы ты познакомился с окрестностями? Я бы посоветовал тебе надеть сапоги и толстые носки, Они в шкафу, в тамбуре». Микаэль последовал совету решив, что завтра же пройдется по магазинам и купит кольцо и основательную зимнюю обувь. Старик начал экскурсию с объяснения, что соседом Микаэля через дорогу является Гуннар Нильсон, помощник которого Хенрик Вангер упорно называл «мой дворник», но который, как вскоре понял Микаэль, обслуживал все дома острова и, кроме того, отвечал еще за несколько зданий в Хедестаде. Он сын Магнуса Нильсона, который работал у меня дворником в шестидесятых годах и был одним из тех, кто помогал во время автомобильной аварии на мосту. Магнус еще жив, но он на пенсии живет в Хедестаде. В этом доме живут Гуннар с женой, ее зовут Хелен. Их дети отсюда уже переехали. Хенрик Вангер сделал паузу и, немного поразмыслив, снова заговорил Микаэль. Мы сказали всем, что ты находишься здесь, чтобы помогать мне писать автобиографию. Это даст тебе повод заглядывать во все темные углы и задавать людям вопросы. Твоя истинная задача останется между тобой, мной и Дирком Фруде. Кроме нас троих, об этом никому не известно. — Понимаю. И повторю то, что говорил раньше. Это пустая трата времени. Я не смогу разгадать эту загадку. Мне надо только, чтобы ты предпринял попытку. Но мы должны следить за тем, что говорим, когда поблизости будут люди. Хорошо. Гуннеру сейчас 56 лет, и, соответственно, было 19, когда пропала Харрет. Имеется один вопрос, на который я так и не получила ответа. Харрет с Гуннером очень дружили. И я думаю, у них было что-то вроде детского романа, по крайней мере, он проявлял к ней большой интерес. В день ее исчезновения он, однако, находился в Хеда-стаде и оказался одним из тех, кого отрезало на материковой стороне, когда перекрыли мост. Из-за их отношения его, естественно, допрашивали с особым пристрастием. Ему это было довольно неприятно, но полиция проверила его алиби, и оно подтвердилось. Он весь день провел с друзьями и вернулся сюда только поздно вечером. «Полагаю, у вас имеется полный перечень находившихся на острове людей с указанием, чем они занимались в течение дня?» «Верно. Пойдем дальше». Они остановились у перекрестка на холме перед усадьбой Вангеров, и Хенрик Вангер показал в сторону старой рыбачьей гавани. «Земля на всем острове принадлежит семье Вангер. Или, точнее, мне». Исключения составляют хозяйство Эстергорд и несколько отдельных домов селений. Сараи в рыбачьей гавани находятся в частном владении. Но их используют как дачи, а в зимнее время там почти никто не живет. «Обитаем только самый дальний дом. Видишь, там идет дым из трубы», — Микаэль кивнул. Он уже успел промерзнуть до костей. Эта несчастная хибара стоит на самом ветру, но ею пользуется круглый год. Там живет Эушен Норман. Ему 77 лет, и он вроде как художник. По-моему, его картины напоминают Кич. Но его считают довольно известным пейзажистом. Он из числа тех чудаков, какие непременно имеются в каждом селении. Генрик Вангер повел Микаэля вдоль дороги в сторону мыса, показывает дом за домом. Селение состояло из шести домов к западу от дороги и четырех к востоку. Ближе всего к гостевому домику Микаэля и усадьбе Вангера располагался дом, принадлежавший брату Хенрика Вангера — Харльду. Это было четырехугольное двухэтажное каменное здание, на первый взгляд казавшееся необитаемым. Знавески на окнах задернуты, а тропинка к крыльцу не расчищена и покрыта полуметровым слоем снега. Приглядевшись повнимательнее, можно было заметить следы, указывавшие на то, что кто-то ходил по снегу между дорогой и входной дверью. Харальд — отшельник. Мы с ним никогда не могли найти общий язык. Помимо ссор по поводу концерна, он ведь совладелец. Мы почти не разговариваем последние лет шестьдесят. Он старше меня, ему 91 год, и он единственный из моих пяти братьев, кто еще жив. Подробности я расскажу потом, но он учился на врача и работал в основном в Упсале. Когда ему исполнилось 70, он переехал обратно в Хедебю. Насколько я понимаю, любви между вами нет, хотя вы и соседи. Я считаю его отвратительным человеком, и предпочел бы, чтобы он оставался в Упсале. Но этот дом принадлежит ему. Я говорю как подлец. Вы говорите как человек, который не любит своего брата. Первые 25-30 лет своей жизни я извинял и прощал таких, как Харальд, поскольку мы родственники. Потом я обнаружил, что родство еще не гарантирует любви, и что у меня крайне мало причин брать Харльда под свою защиту. Следующий дом принадлежал Изабелле, матери Харрет Вангер. Ей в этом году исполняется 75, и она по-прежнему элегантна и тщеславна. К тому же она единственная в селении разговаривает с Харльдом и иногда навещает его, но у них не слишком много общего. Какие отношения были у нее с Харрет? Правильно мыслишь. Женщины тоже должны входить в круг подозреваемых. Я уже рассказывал, что она частенько бросала детей на произвол судьбы. Точно не знаю, но думаю, что у нее были благие намерения. При полной неспособности отвечать за что-то. Близки они с Харрет не были, но в Всерьез никогда не ссорились. Она может быть резкой. И иногда кажется, что у нее не все дома. Когда встретишься с ней, поймешь, что я имею в виду. Соседкой Изабеллы была некая Сесилия Вангер, дочь Харальда Вангера. Раньше она была замужем и жила в Хедестаде, но разъехалась с мужем лет двадцать назад. Дом принадлежит мне, и я предложил ей переехать сюда». Сесилия — учительница, и во многих отношениях полная противоположность своему отцу. Пожалуй, следует добавить, что она тоже разговаривает с Харльдом только при необходимости. Сколько ей лет? Она родилась в сорок шестом году, то есть ей было двадцать, когда исчезла Харрид. Да, еще. Она была в числе гостей на острове в тот день. Он ненадолго призадумался — Сесилия может показаться легкомысленной, но на самом деле обладает цепким умом. Ее не следует недооценивать. Если кто и догадается, чем ты занимаешься, так это она. Я могу, пожалуй, сказать, что она принадлежит к тем родственникам, кого я больше всего ценю. Означает ли это, что вы ее не подозреваете? Я бы так не сказал». Мне хочется, чтобы ты обдумывала все это совершенно непредвзято. И независимо от того, что думаю я. Ближайший к жилищу Сесилии дом принадлежал Хенрику Вангеру. Он был сдан пожилой паре, раньше работавшей в руководстве концерна. Они переехали на остров в 80-х годах и, следовательно, не имели никакого отношения к исчезновению Харрет. Следующим стоял дом Биргера Вангера, брата Сесилии Вангер, но пустовал уже несколько лет с тех пор, как хозяин поселился на современной вилле в Хедестаде. Большинство домов вдоль дороги были основательными каменными зданиями постройки начала прошлого века. Последний же дом сильно от них отличался. Это оказалось сооруженное современным архитектором по индивидуальному проекту вилла из белого кирпича и с темными простенками между оконными проемами. Вилла была красиво расположена, и Микаэль отметил, что с верхнего этажа наверняка открывается великолепный вид на море с восточной стороны и на Хедестад с северной. Здесь живет Мартин Вангер, брат Харрид и генеральный директор концерна. На этом участке раньше находилась пасторская усадьба, но в 70-х годах она пострадала при пожаре, и, став в 78-м генеральным директором, Мартин построил тут себе виллу. В последнем доме с восточной стороны дороги жили Герда Вангер, вдова брата Хенрика Грегера, и ее сын Александр Вангер. Герда болезненная, страдает ревматизмом, Александру принадлежит небольшая часть акций концерна, но у него имеются и собственные предприятия, в частности, рестораны. Он обычно проводит несколько месяцев в году на Барбадосе, Вест-Индии, где у него кое-какие средства вложены в туризм. Между домами Герды и Хенрика Вангера имелся участок с двумя небольшими зданиями, которые пустовали и предназначались для приезжающих погостить разных членов семьи. По другой стороне от усадьбы Хенрика располагался дом, купленный еще одним, вышедшим на пенсию сотрудником концерна, но сейчас он стоял пустым, так как хозяин с женой всегда проводили зиму в Испании. Они вернулись обратно к перекрестку, и экскурсия закончилась. Уже начинало смеркаться. Микаэль заговорил первым. Хенрик, я могу лишь повторить, что это дело едва ли даст результаты, но я буду выполнять работу, ради которой меня наняли. Буду писать вашу биографию и ради вашего удовлетворения критически и с максимальной тщательностью прочту все материалы о Харрие Вангер. Мне только важно, чтобы вы понимали, что я не какой-нибудь частный детектив и не возлагали на меня слишком больших надежд. Я не питаю никаких надежд». Я хочу лишь предпринять последнюю попытку добраться до правды. — Хорошо. — Я человек вечерний, — заявил Хендрик Лангер, — и буду доступен, начиная с обеда и дальше. Я приготовлю у себя в доме рабочий кабинет, которым ты сможешь пользоваться в любое время. Спасибо не надо. У меня уже есть кабинет в гостевом домике, там я и буду работать. Как угодно». Когда мне понадобится поговорить с вами, мы сможем сидеть в вашем кабинете, но я не собираюсь набрасываться на вас с расспросами прямо сегодня вечером. Это понятно. Старик казался подозрительно сговорчивым. Чтение материала займет у меня недели две. Мы будем работать на два фронта. Будем встречаться на несколько часов в день чтобы я мог расспрашивать вас и собирать материал для биографии. Когда у меня появятся вопросы о Харриет, которые мне захочется обсудить, я их вам буду задавать. Звучит разумно. Работать я буду по свободному графику, без фиксированного рабочего времени. Это решать тебе. Вы, конечно, в курсе, что мне месяца через два предстоит сесть в тюрьму. Не знаю, когда именно это случится, но обжаловать приговор я не собираюсь. Следовательно, это, по всей видимости, произойдет где-то в течение года. И Энрик Вангер нахмурил брови. Как неудачно получилось. Попробуем к тому времени что-нибудь придумать. Ты можешь попросить отсрочку. Если все пойдет хорошо и у меня уже наберется достаточно материала, я смогу работать над книгой о вашей семье в тюрьме. Мы вернемся к этому, когда придет время. Еще одно. Я по-прежнему совладелец миллениума. А журнал сейчас пребывает в кризисе. Если произойдет что-нибудь, что потребует моего присутствия в Стокгольме, мне придется все оставить и поехать туда. Я не пытаюсь сделать из тебя своего раба. Мне надо, чтобы ты основательно и последовательно занимался порученным делом, но порядок работы ты, естественно, определяешь сам, по собственному усмотрению. Если тебе потребуется свободное время, пожалуйста. Но если я замечу, что ты пренебрегаешь работой, то буду считать это нарушением контракта. Микаэль кивнул. Хенрик Вангер смотрел куда-то в сторону моста. Он был худощав, и Микаэлю вдруг показалось, что он похож на несчастное огородное пуголо. Что до миллениума, то надо будет поговорить о том, в чем проявляется кризис, и могу ли я чем-нибудь помочь. Лучше. Чем вы можете помочь? Это выдать мне голову Веннерстрёма на блюде прямо сегодня. О, нет, этого я делать не намерен. Старик бросил на Микаэля суровый взгляд. Ты взялся за эту работу только потому, что я пообещал тебе сдать Веннерстрёма. Сделай я это сейчас, ты можешь бросить работу в любой момент». Ты получишь от меня информацию только через год, Хенрик, извините, что я это говорю, но у меня даже нет полной уверенности в том, что через год вы еще будете в живых». Хенрик Вангер вздохнул и задумчиво посмотрел в сторону рыбачьей гавани. «Понимаю. Я поговорю с Дирком Фруде, и, возможно, мы что-нибудь придумаем. Но в отношении «Миллениума» не исключено, что я смогу помочь иным образом. Насколько я понимаю, журнал покидают рекламодатели». Микаэль медленно кивнул: Рекламодатели это сиюминутная проблема. Но кризис куда глубже? Вопрос в доверии. Если народ перестанет покупать журнал, то станет все равно, сколько у нас рекламодателей. Это понятно. Однако я по-прежнему являюсь членом правления, хоть и пассивным, довольно крупного концерна. Нам тоже надо где-то размещать рекламу. — Давай поговорим об этом позже, если хочешь поужинать. Нет, я хочу устроиться, сходить в магазин и осмотреться. Завтра съезжу в Хедестат и куплю себе зимнюю одежду. Хорошая мысль. Мне бы хотелось, чтобы вы перенесли архив с материалами Ахарред ко мне. Обращаться с величайшей осторожностью, я понимаю». Микаэль вернулся в гостевой домик, стуча зубами от холода. Закрыв за собой дверь, он посмотрел на термометр за окном. Тот показывал минус 15 градусов, но Микаэль не мог припомнить, чтобы когда-либо так промерзал, как после этой двадцатиминутной прогулки. Следующий час он посвятил обустройству в комнатах, которым на ближайший год предстояло стать его домом. Одежду из чемодана он развесил и разложил в шкафу спальни, Туалетные принадлежности отправились в чулан в ванную, и второго чемодана на колесиках он извлек книги, компакт-диски и проигрыватель, блокноты, миниатюрный портативный диктофон, санью, маленький сканер микротек, цифровой фотоаппарат Минолта и все остальное, что могло понадобиться в этой годичной ссылке. Книги и компакт-диски Микаэль поместил на книжной полке в кабинете, рядом с двумя толстыми папками, содержавшими материалы о Хансе Эрике Веннерстрёме. Толку от этих материалов не было, но расстаться с ними он не мог. Этим двум папкам предстояло каким-то образом непременно сыграть роль кирпичика в строительстве его дальнейшей карьеры. Под конец он открыл сумку на ремне и выложил на письменный стол свой ноутбук — Затем замер и огляделся с идиотским выражением лица. Вот они, прелести сельской жизни. До него внезапно дошло, что ему неоткуда взять интернетовский кабель. Тут не было даже телефонной розетки, чтобы подсоединить старенький модем. Микаэль вернулся на кухню и со своего мобильного телефона позвонил в компанию Телия. После недолгого разбирательства ему удалось заставить кого-то поднять заказ, сделанный Хенриком Вангером на адрес гостевого домика. Он спросил, позволяет ли мощность проводки установить ADSL, и получил ответ, что это можно сделать через реле в Хедебю, и что установка займет несколько дней. К тому моменту, когда Микаэль привел все в порядок, часы показывали уже начало пятого Он снова надел толстые шерстяные носки, обул сапоги и натянул дополнительный свитер. У двери он остановился. Ключи от дома ему не дали, а его стокгольмские инстинкты восставали против того, чтобы оставить входную дверь незапертой. Он вернулся на кухню и принялся открывать ящики. Под конец ему удалось найти ключ на гвоздике в кладовке. Столбик термометра опустился до минус 17 градусов. Микаэль быстро перешел через мост, миновал церковь и поднялся в гору. Магазин «Консум» располагался удобно, метрах в трехстах. Микаэль доверху наполнил большие бумажные пакеты основными продуктами и, оттащив их домой, снова перешел через мост. На этот раз он остановился возле кафе «Сусанны». Женщине за прилавком было лет 50. Поинтересовавшись, ее ли зовут Сусанной, Микаэль представился и пояснил, что в дальнейшем, вероятно, станет тут постоянным посетителем. Кроме него в кафе никого не было, и когда он заказал бутерброды, и купил хлеб и плетенку, Сусанна угостила его кофе за счет заведения. Прихватив с газетной стойки стады Курирен, он сел за столик с видом на мост и... Подсвеченную церковь в темноте это зрелище напоминало рождественскую открытку. Чтение газеты заняло примерно 4 минуты. Единственной интересной новостью оказалось короткое сообщение о том, что местный политик по имени Биргер Вангер, народная партия, хочет создать в Хедестаде и Техцентр Центр развития информационных технологий. Микаэль просидел в кафе полчаса,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 Кругом царила поразительная безмолвие. Микаэль вновь попытался позвонить Эрике, но попал на ее автоответчик, предлагавший оставить сообщение, что Михаил сделал, а потом погасил свет и лег спать. Последнее, о чем он подумал перед тем, как заснуть, это что в Хедебю ему грозит опасность совершенно одичать.